Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Михаль Попаданка в королевство темных эльфов Читает актриса Алиса Павлова Пролог «Я никогда не думала, что окажусь в другом мире, но мое глупое желание исполнилось, и более того, я оказалась в магическом мире, да еще и среди темных эльфов». Но не зря говорят, бойтесь своих желаний. Эльфы оказались совершенно немилыми существами, как я их представляла и читала о них в книгах. И эльфы оказались суровой расой. И я, как попаданка, совершенно не была интересна ни самим эльфам, ни уж тем более людям. Людей в этом мире называли эа, и считались они чем-то вроде низшего класса, неровней великим и ужасным темным эльфам. Но эльфы-мужчины любили человеческих женщин. Они покупали их на невольничьих рынках, продавали в богатые дома или, если кому повезет, во дворец самого повелителя Терриаса Ашаарана. Мне повезло. Я оказалась во дворце. Но повезло ли?